Глава третья. Путь. «Вот он, ваш этот паразит!» Старушенция тыкала узловатым пальцем в Фысю. «Натащили тут всяких? О людях не думаете?» Фыся прижала уши и прикинула зашипеть или удрать. Но на пути пальца внезапно выросла луковка, заслонив кошку своим широким телом. «Мать, что стряслось-то у тебя?» Фыся навострила уши. «Мать!» Начальник устало вздохнул и вышел вперед. «Не так», — сказал он луковке а потом повернулся к старухе, которая продолжала ворчать в полголоса. «Заявите, Льхон, изложите суть претензии». «Чегось?» — фыркнула бабка, уставившись на него. Фыся тихонько повторила волшебные слова, и ее кошачий слух уловил, что Луковка тоже повторяет. Начальник отодвинул девицу и сам сел за свой бывший стол. Старуха быстро сообразила и умустилась на табурете напротив. Все три женщины с интересом наблюдали, как он достает из стола бумажку с письменами и линиями и начинает в ней что-то писать. «Имя, время события, место проживания, суть жалобы». «Индюков моих демон твой крадет», — оборвала его бабка. «Что ты имени моего не знаешь? Живешь тут с малых лет». «Я знаю, а Ахматхон нет. Хотите сами перед ним отчитываться? Нет? Тогда вот бланк, пишите». Упоминание старшего человека на бабку произвело впечатление, и она дрожащей рукой вписала какие-то закорючки на лист. Фыся повторила и эти волшебные слова. Хос ведь велел ей учиться говорить по-человечески. «А про то, что вы тут зверинец развели, он знает?» «А то как же. Сам лично приезжал с проверкой в начале месяца», — спокойно кивнул начальник. «И Фыся Индюков не ворует, мы ее хорошо кормим. А вот найти вора поможет. Правда, Фыся?» Он внезапно обернулся и выцепил взглядом кошку, которая пробиралась по стеночке к двери, чтобы потихоньку смыться. «Поработаешь по специальности». Индюков держали в очень большой клетке, один угол которой был деревянным и с навесом, а остальная часть — из тонкой металлической решетки. Начальник остановился, не доходя три прыжка, и бабку тоже остановил. «Иди нюхай», — велел он Фыси. Это она завсегда. Правда, стоило подойти вплотную к клетке, как индюки ею заинтересовались. Фыси никогда их не видела, в лесу такое не водилось, но по запаху она поняла, что ими-то ее и кормят чаще всего. Однако у тушек, которые приносил начальник, не было ни перьев, ни головы. Они и на птиц -то походили только запахом. А эти с красно-синими лысыми бошками, как грифы, да еще какая-то стрёмная штука под мордой мотыляется, здоровенные. Фыся попятилась. Ей вовсе не нравилось, каким взглядом самый большой индюк на нее смотрел. Сожрет ведь!» — воскликнула бабка, и Фыся вздрогнула. «С этими, небось, только люди с ружьями могут управиться». «Ничего, нормально все, зазвучал успокаивающий голос начальника. «Фыська, давай уже, не тяни!» Фыся, осторожно стараясь не выпускать из виду самого большого индюка, принялась нюхать землю. «Бабка, бабка, бабка, бабкина дочка, дочкин кот, то есть мужик. Индюки, индюки внутри, индюки снаружи. О, чужой мужик!» Индюк внезапно взревел красным волком. Фыся шарахнулась так, что перекувырнулась и чуть не села себе на голову. Начальник поднял ее за шкирку, помогая распутаться. «Они за решеткой, уймись!» Фыся нашипела на обоих, чтобы имели представление, что она думает обо всей этой ситуации. Но к следу чужого мужика вернулась. Начинался он изнутри клетки и вел через едва заметную дверку прочь от дома по байракам во враг, а оттуда в небольшую рощицу, по которой велась тропинка вдоль домов. Тут следы мужика кончались, зато пахло чем-то... чем-то человеческим. Похоже, как в сарае за отделением. Фыся покрутилась, но раз след человека пропадал, сам он рядом не стоял... Значит, то резиновое его куда-то дело». Фыся пошла по следу. Дорожка велась по кочкам и овражкам. Здесь было повыше, чем на улице, так что город хорошо просматривался. Фыси его уже пару раз видела, когда вынюхивала воров. Но исследовать ее не тянуло. Там было слишком много людей. И сейчас-то она через шаг оборачивалась, чтобы убедиться. Начальник идет по пятам и, если что, предъявят всяким встречным поперечным свой знак, чтобы Фысю не гоняли. Наконец, из рощицы след вывел Фысю по мостику через овраг на чью-то территорию. Выстриженная трава вокруг одного из домов явно отличала это хозяйство от соседних заросших. Фыся почуяла лошадей, овец и собак, но те и сами ее почуяли, и носа не показали. И да, индюки тут точно были. Фыся недостаточно хорошо познакомилась с пропавшими индивидами, чтобы узнать их лично, но какие-то индюки тут совершенно... Возглас бабки слился с окриком начальника и резкой болью в основании хвоста. Фыся подскочила и обернулась. Перед ней стоял индюк, огромный, распушенный, с недвусмысленным мрачным взглядом из недр его стерветничей головы. Фыся зашипела и попятилась, но сзади раздался лай красного волка, и Фыся шарахнулась в бок. Однако и там ее ждала мангустова птица. Мои хорошие, кто ж этот паразит то Это улдич что ли? – пречитала бабка, пока Фыся проигрывала неравный бой со страшными тварями. «Не мельтиши, прикрикнул начальник, нагнулся и ловко ухватил одно чудовище, тут же сунув его под мышку. Индюк орал и дергался, но рука у начальника «Что бревно, не вырвешься!» Вскоре туда отправились второй и третий индюки с топочкой, а за четвертого взялась бабка, но тут на из дома выскочил мужик с ружьем. Фыся стартанула с места в кусты, скатилась во враг, заметалась и... оказалась лицом к лицу с вырвавшимся от бабки индюком. Он сделал стойку на врага и перешел в нападение. Так быстро Фыся никогда в жизни не бегала. В родном лесу ей ничего не угрожало. Сунься кто, мамка бы быстро его на ужин пустила. А добычу всегда можно найти помедленнее, если она вообще есть. Рощица пролетела всякое одно дерево. В последний момент, вспомнив, что к дому бабки ей не надо, Фыся развернулась в прыжке и сиганула через овраг, только чтобы обнаружить, что проклятая птица гналась за ней по тому берегу. Забор, еще забор, крыша сарая, крыльцо, луковка фыся влетела под начальственный стол и под шерстяную юбку луковка взвизгнула и пролила чай но никуда не побежала фыся плотно обернулась вокруг козьих носков ты чего нервно спросила девица Фыся изо всех сил старалась унять дрожь превращаться в таком состоянии опасно еще забудешь какую нибудь ногу с крыльца донесся воинственный крик и в щели между полом и подолом показались грязные птичьи лапы со шпорами фыся затряслась еще сильнее это что еще такое Совершенно другим тоном вопросила Луковка: А ну пшел! Индюк не принял ее всерьез, а зря. Луковка дотянулась до щетки на палке, той самой, которой гоняла пауков, и огрела ею страшную лысую голову. Индюк запнулся посреди возмущенного вопля и закулдыкал. Луковка вытащила ноги из носков, оставив те фыси, и пошла в наступление. Кыш, я сказала! А ну кыш! прикрикивала она, выметая чудовище из отделения. Нечего мне тут! Мало я вас дома в деревне гоняла! «Брысь, пошел! На пол сыпались перья, весь дом наполнился заполошенными криками, но, наконец, тварь вылетела в дверь. Луковка, прям как была босиком, помчалась следом. Фыся еще немного полежала под столом в обнимку с носками, прислушиваясь к удаляющимся звукам сражения. Носки она купит. Себе две пары и луковке еще одну. «И где там чай с бараньим жиром? Надо подогреть и перца добавить. Начальник всегда так делал, если промачивал ноги. Люди, они хрупкие».